Особняк лорда Гиера Летта находился на другой стороне города, и Дэмистон выбрал кратчайший путь. Прямую. Он гнал своего случайного скакуна галопом по брусчатке так, словно это был жеребец из почтовых конюшен, намереваясь стрелой прилететь к воротам особняка летта. Но немного просчитался. Через пару сотен метров пожилая коняга выдохлась и заупрямилась. Ей уже довелось сегодня побегать между башней стражи и дворцом по брусчатке. И теперь она мечтала о тихом стойле и достойном обеде. Раздраженный капитан пустил его легкой трусцой, чтобы окончательно не загнать, и принялся отчаянно брониться себе под нос шагом или трусцой все одно так быстрее, чем пешком. Проезжая мимо Королевской площади, он привычно нашел взглядом башню стражи, что высилась на самом краю. У входа томился пяток стражников из дневной смены, а рядом стоял стражник в коричневом плаще гонца. Он держал под серого мерина, довольно свежего на вид. Потратив на размышление не больше мгновения, Дэмистон дернул поводья и свернул к башне. Ничего, летто подождет. У входа в караулку капитан выслушал приветствие стражников и велел им держать гонца за руки и за ноги, никуда не отпуская. Потом, не слушая протестующие вопли удивленного вестника, Дэмистон поднялся на второй этаж. Лейтенант все еще корпел над отчетом для горона. Судя по скомканным листам, валяющимся под столом, с письменным изложением мыслей у Легерра было плоховато. Не ответив на приветствие, корт вкратце изложил лейтенанту результаты своего визита в особняк Вероне и велел присовокупить их к отчету. И посоветовал писать кратко, чтобы составить отчет, пока не стряслось еще что-нибудь этакое. Оставив Лигера в полном унынии обозревать фронт предстоящих письменных работ, Дэмистон спустился к выходу и в довольно грубой форме изложил сбешенному гонцу, куда он может засунуть свои жалобы. После чего без лишних слов забрался в седло Серого Мерина и отбыл косомнику Летто, оставив уставшую рыжую конягу расстроенному Вестовому. На этот раз капитану для разнообразия повезло. Мерин оказался отдохнувшим, полным сил и готовым мчаться даже по булыжной мостовой. Путь до особняка летта Демистон проделал с ветерком, пугая прохожих, попадавшихся ему на пути. Дом Гиера Летто, получившего титул лорда Королевского Совета в наследство от отца, крупного землевладельца, больше всего напоминал казарму. Каменная коробка в три этажа, никаких украшений, блекло-серые цвета, на окнах деревянные ставни, за которыми скрывались решетки и каменный забор с торчащими поверху заостренными шипами. Подъезжая к железным воротам, выходящим на улицу, Корт подумал, что в таком обиталище ему бы не хотелось жить. То ли крепость, то ли тюрьма. Чего так боялся преда Гиера лето, когда выстроил такой дом, способный выдержать осаду? Городских бунтов? Восстаний? Осады города? Так или иначе, но Корт был уверен, что Гиер, выросший в этом мрачном жилище, будет не слишком откровенным и приветливым собеседником. У закрытых ворот, состоявших, казалось, из одних только железных полос, стояли пятеро стражников из дневной смены, с которой обычно работал Горан. Капитан подъехал ближе, спешился и бросил поводья ошалевшему от такого обращения стражнику. «Горан здесь», — поинтересовался капитан у него, прежде чем старший патрулей сержант успел открыть рот. «Так точно!» — отрапортовал стражник, без труда различив начальственные нотки в голосе визитера. Только что вернулись с господином лето от королевского дознавателя. Дэмистон довольно кивнул и подошел к воротам. Сержант, попытавшийся было ухватить его за рукав, был вознагражден таким злобным взглядом, что тотчас отдернул руку. «Капитан городской стражи Корт Дэмистон, королевский квартал», — представился корт «Что-то хотите сказать мне, сержант?» «Никак нет», — бодро отозвался тот. Дэмистон снова смерил его долгим взглядом, словно предупреждая «возьму на заметку», а потом заколотил сапогом в железные ворота особняка Летто. Открыли ему быстро, видно, ждали гостей, и из широкой щели в воротах высунулась откормленная бородатая морда, подходящая больше разбойнику, чем привратнику в доме лорда. «Че надо?» буркнула она. Капитан, уже взявший на изготовку бумажную трубочку приказа о содействии, сунул ее обратно за ворот. «Такая морда и читать-то не умеет». «Капитан горон здесь?» — рявкнул он. «Ну да», — задумчиво отозвался превратник. «Туточки?» виде к нему», — приказал капитан, и шагнул вперед. «Именем короля». Ошеломленный Верзила попятился, пропуская напористого к гостя во двор, и тут же захлопнул за ним ворота, вспомнив о бдительности. Пока привратник возился с огромным засовом, корт успел окинуть взглядом внутренний двор особняка летта, вместо брусчатки утоптанная земля с редкими зарослями газонов. В углу притулилась низкая, но длинная конюшня, рядом маленькая кузня с потухшим горном, рядом с ней десяток дюжих верзил похожих на привратника и шириной плеч и наглыми мордами. Тычут друг другу поднос широкие клинки старой работы, извлеченные не иначе из дедушкиных сундуков. Почувствовав на плече тяжелую ладонь, Корт обернулся. «Кто таков?» — осведомился привратник, шумно сопя. «Капитан стражи Дэмистон!» — холодно отозвался Корт. «Где капитан Горон? Широкая ладонь разжалась, упала с плеча. «У лорда они!» — отозвался здоровяк. «Где же еще?» «Так веди к нему!» — взъярился капитан. «Цепи захотел бандитская рожа!» Привратник обиженно засопел и потопал ко входу в дом Летто, пораскисший от ночной влаги дорожки. Капитан двинулся следом, старательно примечая, нет ли во дворе еще какой в атаге добрых молодцев. Пока что ничего похожего на домашнее войско он не заметил. Неприятностей от лета должно быть, ждать не стоит, если только в этом мрачном доме не укрылась сотня вооруженных наемников. Изнутри особняк Летто тоже напоминал казарму. Чистые пустые коридоры, стены выкрашены светлой краской, никаких картин, гобеленов, пуфиков, ковров и прочих собирателей были. Не видно ни домашних, ни слуг. То ли лорд Летто и впрям сторонник простого образа жизни, то ли это картинка для нежданных гостей вроде королевских щитоводов. Так или иначе, но Корду дом нравился все меньше. В этой казарме и впрямь можно спрятать отряд, готовый начать беспорядки в городе. Покои лорда Летта располагались на втором этаже, таком же унылом, как и первый. О том, что лорд принимает гостя, Дэмистон узнал сразу. Возмущенный гул голосов катался по пустому коридору, как жестянка внутри пустой коробки. Слов не разобрать, но ясно, не дружеская попойка, а спор до хрипоты. Огромную дверь из дубовых досок, подходящую больше замку барона, а не столичному особняку лорда, капитану пришлось открывать самому. Провожатый ясно дал понять, что в прислугу он всяким мимохожим гостям не нанимался. Дверь тяжело повернулась на скрипнувших петлях, и Дэмистон с разгона окунулся в яростный спор. В центре маленькой комнаты, напоминавшей каменный мешок, если бы не огромное окно, забранное железной решеткой, стоял длинный дощетый стол. На нем виднелись остатки трапезы. Полупустые тарелки, откупоренные бутылки, недопитые бокалы. Собеседники, разделенные столом, стояли на ногах и чуть ли не рычали друг на друга. Капитан Горан, исполненный благородного служебного гнева, и упитанный великан, заросший черной разбойничей бородой, лорд Гиер Летта, отец покойного Лавена. Оба не обратили на вошедшего никакого внимания, лорд требовал от Горна немедленно арестовать Верони младшего Капитан же довольно грубо советовал дожидаться распоряжения Верховного Королевского Дознавателя, ибо только по его указанию можно заковать цепи лорда Королевского Совета или члена его семьи. Судя по раскрасневшимся лицам и довольно простецким выражениям, спор шел давно. Оба собеседника успели надоесть друг другу хуже горькой редьки и не чаяли, как избавиться друг от друга. Корт пинком закрыл дверь, и дубовая махина гулко хлопнула о косяк, заглушая брань, сорвавшуюся с губ гиера Летта. «Доброго вам дня, господа!» — поздоровился Демистон с мигом умолкшими собеседниками. Дэмистон! возопил капитан Горон, и в его покрасневших глазах возникло странное выражение, которое корт истолковал как надежду на скорое избавление. Да чего же вы вовремя? Хозяин дома поджал пухлые губы и с подозрением возрился на незваного гостя. Капитан! Корт поклонился горону и повернулся к лорду. Лорд летта позвольте представиться, капитан городской стражи королевского квартала, Корт Демистон. А, буркнул лорд, и его огромное брюхо, затянутое черным шелком, затряслось. Пират! Слышал. Корт бросил на него яростный взгляд, прикидывая, Если сейчас он выхватит саблю и снесет башку этому толстяку, то удастся ли сохранить свою тайну, или же она давно перестала быть тайной и даже убийство лорда не скроет ее вновь? Гиер Летто попятился, невольно нащупывая рукоять кинжала, заткнутого за широкий пояс. Горн с удивлением глянул на хозяина дома, но потом вновь повернулся к заслуживцу. «Корт, помогите мне убедить лорда Летто, что арест младшего Веронии невозможно провести без доказательств его вины», — попросил он. «Вы были у королевского дознавателя?» — спросил Корт, не обращая внимания на вопрос. «Два раза!» — воскликнул Горан. — Указа об аресте нет и не будет до той поры, пока мы не представим убедительных доказательств вины фарыла вероне Что вам удалось узнать в особняке Броков? — Если есть хотя бы свидетель ссор или угроз, мы могли бы... — У Броков никто и ничего не видел, — отрезал Корт. — И мы не сможем арестовать младшего вероне Чушь! — взревел Геерн, наливаясь кровью. — Вы не сможете, так как я... И вы тоже ничего не сделаете с ним, рявкнул Корт, потому что фарил Верони мертв. Лето отшатнулся от разъяренного гостя, озадаченно заморгал и опустил рукоять кинжала. Как же, пробормотал ошеломленный горон. Как это случилось? Я только что из особняка Верони, уже спокойно произнес Дэмистон. Фарил Верони был оцарапан отравленным клинком. И пока его отец думал, что у сына похмелье, тот умирал в своей комнате. Когда я зашел в комнату, он был уже мертв. «Проклятие!» — выдохнул капитан Горон, опускаясь на стул, отодвинутый от стола. «Теперь еще и это!» Лорд Летто запустил пятерню в густую бороду и задумчиво поскреб подбородок, словно это должно было помочь ему осознать последствия происшедшего. «Значит, мальчишка сдох!» — сказал он. «Это хорошо, но странно». «Лорд Гейр Летто!» — отчекалнил Дэмистон. «Властью, данным мне королем, я требую показать мне оружие вашего сына, которое было при нем вчерашней ночью. «Что?» — завопил лорд. «Клинок моего сына? Лето никогда не отпускались до едов!» «Господа!» — Горн приподнялся на стуле, тяжело опираясь на столешницу. «Пожалуйста, успокойтесь. Сначала нам следует доложить о происшедшем королевскому дознавателю. Потом!» — отрезал Демистон, «Лорд Летто!» У вас есть прекрасная возможность доказать, что на клинке вашего сына не было яда. Просто покажите мне эту проклятую штуку. Прямо сейчас. Я тебе покажу, пообещал лорд с недобрым блеском в глазах. Я тебе такую штуку покажу, шпик. Корд сделал шаг вперед, и лорд опять попятился, на этот раз вжавшись широкой спиной в стену. Дальше отступать было некуда. Прекрасная возможность, лорд, холодно произнес капитан, помочь расследованию обстоятельств гибели вашего сына. «Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее прояснится ситуация. Где оружие?» Ну я, прижатый к стене, лорд завертел головой, пытаясь нащупать путь к отступлению, чтобы оказаться подальше от холодного взгляда бывшего наемного убийцы. наверное, клинок еще в комнате Лавена?» «Пойдемте туда», — поддержался служивцы Горан. «Прямо сейчас. Осмотрим клинок». — Я уверен, что на нем нет яда, лорд, но эти вновь открывшиеся обстоятельства позволят нам снова обратиться к дознавателям и потребовать очистить имя вашего сына от подозрений. «Очистить — Очистить? — буркнул лорд. — Ну да, идите за мной. Он оттолкнулся от стены, обошел стороной застывшего посреди комнаты Дэмистона и потопал к двери. Горан подскочил к Дэмистону и жарко же шептал ему в ухо. — Сохраняйте спокойствие, корт Главное — осмотреть клинок и вернуться в башню, чтобы составить доклад. Если вы сейчас разозлите Летто, он вышвырнет нас, и мы никогда не увидим оружие его сына». Дэмистон раздраженно дернул плечом и пошел следом за хозяином дома, не слушая новые бредницы бредни сослуживца об отчетах и докладах, предназначенных для королевских дознавателей. Горну хотелось лишь одного — как можно быстрее скинуть это дело со своих плеч, переложив всю ответственность на дознавателей. Аккорд хотел иного — знать, что произошло на самом деле. Комната Лавена располагалась дальше по коридору, в самом углу. Широкие черные двери были заперты, но лорд снял с шеи огромный ключ на цепочке и открыл замок. Потом распахнул створки с яростью и злостью, подчеркивая, что действует лишь подчиняясь страже. Войдя в комнату сына, он застыл на пороге, сложив руки на пухлой груди. Корт проскользнул мимо него, собираясь как следует обшарить комнату, но этого не понадобилось. Большая комната была обставлена скромно, под стать пустым коридором. Широкая и по-армейски аккуратно застеленная кровать стояла в углу, рядом высился одинокий полотеной шкаф. На стене висело разнообразное оружие, от старых двуручных мечей до новомодных узких клинков. Во внешней стене виднелись три больших окна, выходящих во двор особняка. На них не оказалось решеток, но шторы были задернуты, и в комнате царил полумрак. Очень скромно для наследника лорда Королевского Совета, подумал Корт. Или слишком роскошно для сына, из которого воспитывали солдата? У него создавалось впечатление, что хозяин комнаты просто еще не вернулся с ночной прогулки. Так где оружие? Подал голос горон из-за плеча лета. Лорд там, кивнул лето, хмуря густые брови у кровати. Все его вещи теперь здесь. Корт осторожно приблизился к кровати, стараясь ступать по возможности тихо. Он не хотел тревожить эту комнату, погруженную в скорбь, по владельцу, который уже никогда не вернется. У кровати он обнаружил низкий стул, больше походивший на табурет со спинкой. На нем были аккуратно разложены вещи – черные бриджи, широкий пояс, камзол и черный колец с прорехой на груди, весь залитый темной, уже подсохшей кровью. Под стулом стояли высокие армейские сапоги. Рядом с ними лежал клинок, тот самый узкий вертел, который так полюбили городские модники. Скромные черные ножные, простое перекрестие феса, тонкая рукоять, перевитая проволокой. Действительно оружие, а не украшение знати. Корт опустился на колени, чувствуя, как легкий ветерок ерошит волосы на затылке, словно протестуя против вмешательства в дела мертвых. Не обращая на это внимания, Дэмистон подобрал вертел и осторожно вытащил клинок из ножен. Не касаясь лезвия руками, поднес острие поближе к глазам. «Горан», — тихо позвал, — «подойдите». Капитан быстро приблизился и присел на корточке рядом с Дэмистоном. Над ними обоими склонился сопящий от натуги летта. «Смотрите», — сказал Корт. Острие клинка было грязным, словно посверкающей стали размазали густую черную жижу. Немного, пару капель, но на чистом клинке они были заметны так же хорошо, как кровь на снегу. — Это не кровь, — тихо сказал Дэммистон. — Проклятье, — взревел лорд Лето, — не может быть, не верю. — Думаете, это яд? — спросил Горн, стараясь отодвинуться подальше от клинка, сверкающего перед его лицом. — Уверен, — отозвался Горд. — Это... «Это сильно меняет дело», — озабоченно произнес горн поднимаясь на ноги. «Думаю, теперь картина произошедшего стала намного яснее». «А вот я в этом не уверен», — буркнул себе под нос Демистон. «Мой мальчик никогда», — загремел Лорд, — «никогда бы не опустился до такого». Лето никогда не пользовались едами. Хороший удар сердца это да, но яд». «Лорд Летто», — обратился к нему Горан, — «мы забираем этот клинок. Надо показать его медикам, чтобы определить». «Никогда не стал бы!» – бормотал ошеломленный лорд. «Это безумие! Обман!» Корт еще раз осмотрел острие клинка. На стали не было засохшей крови, только странная жижа, свежая, еще блестящая влагой. Да и острие вертела никак не напоминало острый инструмент, которым можно аккуратно разрезать кожу, оставив лишь легкую царапину. Капитан положил клинок на пол и выпрямился, впивая взглядом побелевшее как мер лицо лорда. — Скажите, лорд, в последнее время вам не попадался на глаза маленький человечек, который носит черный плащ и широкополую шляпу? — Что? — искренне удивился Лето, вскинув кустистые брови. — Какой сам человек? Вы что, спятили? Мой сын, убитый сын, будет обвинен в трусости, а вы про каких-то человечков? Порыв ветра закрутил штору, заставив ее заметнуться, и корд бросил на нее недовольный взгляд. Что за манера оставлять открытые окна осенью? Вот пакость выдавил он и бросился к окну. Обеими руками он содрал штору и бросил ее на пол, не обращая внимания на истошный крик лорда. Окно было приоткрыто, и крохотный замочек на раме выглядел совершенно целым. Но корт распахнул обе створки и высунулся по пояс на улицу. Капитан увидел его сразу. Темный силуэт, ползущий вниз по самому углу дома, бесшумно, словно тень. Темный плащ сливался с серыми камнями, и если бы Дэмистон не знал, куда смотреть, то вряд ли бы заметил этот силуэт, что уже спустился с карниза второго этажа и медленно опускался к земле. Даже не к земле, к крыше конюшни, с которой так удобно прыгать через забор. «Держи, вора!» — во весь голос гаркнул капитан и шагнул в распахнутое окно. Каменный карниз, шедший вдоль стены дома, оказался намного уже, чем сначала показалось Корду. И все же он успел в последний момент ухватиться за ставню и держался на ногах. Большие сапоги, в которых так удобно топтаться по брусчатке, совершенно не подходили для лазения по стенам. Это Дэмистон понял после первого шага по узкому карнизу. Так и не отпустив ставни, он глянул вниз. Человечек в черном плаще уже почти добрался до земли. Ему оставалось лишь ржать руки и мягко приземлиться за углом конюшни. Услышав окрик, он раздумал лезть на крышу. С проклятием Корт попытался сделать еще один шаг. Вжался грудью в холодную скаменную кладку. И едва не сверзился вниз, когда стершаяся подошва поехала в сторону. Нет, по карнизу не пройти. И обувь не та, и одежда, и кольчуга, хоть и тонкая, но все еще тяжелая. Да еще и сабли на боку. «Держите его, олухи!» — раскатился над пустым двором мощный рык. Корт скосил глаза и увидел, что лорд Летто высунулся из окна едва ли не целиком и отчаянно машет руками, указывая на незваного гостя. На крик хозяина откликнулись сразу, из-за конюшни выскочили крепкие молодцы, еще недавно хваставшиеся друг перед другом дедовскими мечами. лорда они поняли с полуслова и гурьбой бросились к углу дома. Человек в черном плаще разжал пальцы и рухнул на землю, чуть ли не в руки радостно завопивших слуг. Дэмистон наклонился, поставил колено на карниз и, не отпуская ставни, быстро осмотрел стену. Корт не собирался глазеть на драку у стен особняка, он знал, чем она закончится. корды Дэмистону, известному когда-то как наемный убийца киор Черный, и самому не раз доводилось прыгать со стен в гуще Челяди, обозленный неожиданным вторжением. И он до сих пор жив, а его преследователи... Этот тип в черном плаще, судя по всему, тоже хорошо знал свое дело, и Корт не надеялся, что его остановят небритые чурбаны. Не обращая внимания на проклятие и крики боли, наполнившие двор, капитан нагнулся еще ниже и нашел то, что искал — крепкую железную решетку, закрывавшую окно первого этажа. Не слушая отчаянных криков лорда, взывавшего к благоразумию капитана, Дэмистон опустил ставни, извернулся и упал с карниза. Руки скользнули по холодному металлу, намертво вцепились в перекладину, и корт с размаху хлопнулся грудью о решетку. Дыхание перехватило, но капитан чуть разжал пальцы и съехал вниз. Глянул под ноги, до земли было еще далеко. Повиснув на одной руке, второй Демистон сорвал с плеча перевесть с клинком и надел прочную медную пряжку на острие решетки. Потом расстегнул пряжку и перевесть распустилась, превратившись в подобие веревки. Ножны с саблей заскользили по распустившейся перевязи и ухнули вниз. Следом за ними последовал и корт обдирая до крови ладони о грубую кожу. Когда импровизированная веревка кончилась, капитан рожал пальцы, до земли оставалось не так уж и далеко. От удара о землю ноги Корта подогнулись, и он повалился на бок, едва успев поблагодарить про себя лето за отсутствие брусчатки во дворе особняка. Кувыркнувшись через плечо, капитан вскочил на ноги, успев поднять ножны, валявшиеся на вытоптанной траве. Но оружие капитану не понадобилось. Человек в черном плаще уже карабкался на стену конюшни, оставив за спиной пять тел, лежавших на залитой кровью земле. «Уходит, уходит!» — завопил из окна лорд Летто. Капитан, заткнув ножны за пояс подобной дубинке, корт бросился за беглецом. Тот ненамного опережал капитана. На крыше конюшня он замешкался, уворачиваясь от арбалетной стрелы, пущенной из окна особняка. И Дэмистон успел спрыгнуть на перевернутую бочку и подтянуться. На мгновение противники застыли, оценивая друг друга. Человек в черном плаще обернулся, и Дэмистон увидел, что его лицо прикрыто черным шелковым шарфом. Из-под шляпы едва заметно выглядывал острый нос. Вот все, что успел заметить капитан. Хорт медленно потянул из ножен саблю, но убийца, а в этом капитан больше не сомневался, не принял бой. Развернувшись, он легко пробежался по крыше конюшни и оттолкнулся от нее. Черный силуэт на мгновение застыл в воздухе, а потом легко, как птица, перемахнул через острые железные штыри, вбитые в каменный забор. Зарычав от ярости, Корт бросился следом. Не думая ни о чем, кроме погони, он бежал изо всех сил, так как бегал раньше, уходя от преследователей, висевших на хвосте самого удачливого наемного убийца Герни. Он не собирался отпускать добычу из-за мелких глупостей вроде высокого забора. На самом краю крыши, уже оттолкнувшись от заскрипевших досок, он на мгновение ужаснулся тому, что сделал. Это подал голос Корт Демистон, капитан городских стражников, оседлый горожанин, мечтавший навсегда забыть о Киоре Черном. Но рев Киора, почуявшего кровь, заглушил жалкий всхлип горожанина. Уже в воздухе капитан сжался в комок и тяжело пролетел над остриями, как камень, выпущенный из Требешета. А потом пришла пора падать вниз. Дэмистон рухнул на камне мостовой, лишь последний миг, успев повернуться ногами к земле. Колени подогнулись, капитан прокатился по камням и сшиб сразу двоих зевак, рассматривавших особняк лорда. Оглушенный, исцарапанный. Как после схватки с котами, Дэмистон на четвереньках выбрался из тонущей кучи малы и затряс головой. Из прокушенной губы сочился ручеек крови, перед глазами все плыло, будто после хорошей гулянки, а в ушах стоял тяжелый звон. Капитан глубоко вдохнул, втянул воздух по полной грудью и с удивлением обнаружил, что ребра целы. Тогда он оттолкнулся от земли и поднялся на ноги. Все тело болело. Словно по нему прошлась дубина великана, но руки-ноги оказались целы. Корт потряс головой, сделал шаг. Другой. И обнаружил, что прямо перед ним стоит человечек в черном плаще. Стоит прямо и смотрит на преследователя так, словно и не думал никогда убегать. «Стоять!» — выдохнул Корт. «Ты арестован». Рука убийцы нырнула под плащ, и Дэмистон без тени сомнения выхватил из ножен саблю. Он даже сделал выпад первым, еще до того, как убийца достал свое оружие, но тот увернулся, и клинок корда задел только край плаща. Капитан прыгнул в сторону, и лишь тем избежал удара длинного кинжала. Широким взмахом клинка он отогнал убийцу и успел развернуться, а потом кинулся в атаку. Эта песня была ему знакома. Кийор Черный всегда великолепно фехтовал и любимый со времен пиратства саблей и длинным кинжалом и двумя ножами. И бывшему пирату еще не встречался человек, что мог выдержать его натиск. А если вспомнить упыря из Дарилена, то и не человек. Но проклятый убийца выдержал и первую атаку, и вторую, и третью. Курт был готов поклясться, что пару раз зацепил его своим клинком, но маленький человечек продолжал вертеться, как детская юла а выпады капитана бессильно вязли в черном плаще, покрывшемся рваными прорехами. Убийца пару раз атаковал и сам, но корт вооруженный более длинным клинком, умело использовал свое преимущество и отразил выпады. Не без труда. Человечек плаще фехтовал не намного хуже самого капитана. Обозлившись, корт усилил натиск, пустил в ход самые грязные приемы, которым он успел научиться за свою жизнь. Но убийца внезапно отступил. Он отпрыгнул в сторону, избежав смертельного удара, развернулся и бросился бежать. «Куда?» — крикнул Дэмистон, пускаясь до гонку. «Стой!» Убийца легко обогнул кучу зевак, собравшихся поглазеть на схватку, перемахнул тележку зеленчика и ринулся к ближайшему переулку. Корн мчался следом. Боль ушла. Все тело наполнило корячка боя, кружившая голову и заставлявшая забыть о ранах и ушибах. Дэмистон знал. Потом вся боль вернется сторицей но это будет потом, если он останется жив. Бежать было тяжело, но корт не отставал, мчался следом за убийцей, стараясь не терять из вида черный плащ, развивавшийся подобно рваному флагу. Ему никак не удавалось догнать беглеца, но и тот никак не мог оторваться с бешенного преследователя. Вихрем оба промчались по переулку, перебежали улицу Горшечников и нырнули в следующий проулок. Корт потерялся в хитрой сплетении городского лабиринта. Он никак не мог определить, где они находятся и куда бежит убийца. Но потом они выскочили на перекресток, свернули в квартал мастеров, и Демистон понял, что впереди королевский квартал. Он приободрился, эти места он знал намного лучше. И в тот же момент убийца припустил так, словно к нему пришло второе дыхание. Корт бросился следом, легкие полыхнули огнем, и он начал отставать. Собравшись с силами, капитан в несколько скачков догнал убийцу и уже вознамерился прыгнуть ему на плечи, как тот на всем ходу остановился. С Проклятием Дэмистон налетел на него, успев увернуться от удара кинжалом, и тут же полетел кувырком на мостовую. Перевернувшись через голову, Корт вскочил на ноги, взмахнул саблей, замер. Улица была пуста. Здесь, на задних дворах особняков королевского квартала, не было ни души. Проклятый убийца словно сквозь землю провалился. Прислушиваясь к пустой улице, капитан сделал шаг другой. Потом медленно вложил клинок в ножны. Чутье подсказывало ему. Человечек в черном плаще растворился в лабиринтах большого города и сегодня больше не покажется на глаза преследователю. А может и вовсе никогда. Выругавшись, Дэмистон тяжело опустился на камнем с тобой и сел. Пытаясь отдышаться и измерить боль в правом боку, он огляделся. Крохотная улица позади особняков. Задние дворы. Тут же начинаются дома слуг. Но вот большой дом слева... Кажется подозрительно знакомым. Корт со стоном поднялся на ноги и постарался представить, как это место выглядит со стороны Королевской площади. Да, определенно, это особняк Гемела Сигавара. А значит, капитан не так далеко от башни стражи, как ему показалось вначале. Тем хуже. Придется возвращаться к ней пешком. Де Грил должен узнать о том, что творится в городе. Де Грил. Дэмистон издал тихий стон и зашаркал в сторону переулка, который должен вывести его на Королевскую площадь. Птах еще ничего не знает, но когда узнает, он будет страшно зол.